Железная дорога описывала здесь длинную плавную дугу, и воронки были видны сейчас где-то далеко справа. Пейзаж, расстилавшийся вокруг, был хоть и печальным, но мирным. Изредка попадались возделанные поля, над одинокой деревенькой поднимались дымки очагов, на опушке леса паслось стадо коров. Не верилось даже, что всего в нескольких километрах отсюда почти каждый день льется кровь, грохочут выстрелы, и сталь скрыжища скрещивается со сталью. Состав нырнул в очередную низину, и они потеряли воронки из виду. Силы паровоза выдыхались, и он постепенно замедлял скорость. «Тут, если напрямико до Кастильской миссии рукой подать», — сказал Жердев. «Только надо всё время вон той ложбинке держаться. Тормозить?» «Тормози», — кивнула Бацилла. «Мы сюда, может, и не вернёмся, в другую сторону уйдём. Но ты нас на всякий случай ожидай». Пар поддерживай. На этот раз дровишки придётся самому потаскать. Я вам в кучера не нанимался. Взяли моду. Пока баре гуляют, холоп их должен на козлах дожидаться. Мне, между прочим, в бой тоже охота сходить. Завтра сходишь. А сегодня лечись. Раны зализывай. Если тебя ангелы или гвардейцы здесь засекут, дай гудок и уходи за одним ходом. Дотянув до начала подъема, состав сам собой остановился, и анархисты посыпались из вагонов. Пробегавший мимо паровоза зяблик крикнул. «Какого хрена вы там кантуетесь? Уши развесили, жердевское фуфло слушая! Сигайте вниз!» «Волнисто заплетаешь, земляк!» ответил ему из кабины жердев. «Да только я бы на твоем месте хавала поберег, а не то ворона влетит!» «Не тебе меня учить, фраерская душонка. Лучше скажи, сколько, по-твоему, отсюда до Кастильской хаты?» «Километров 5 а то и меньше. Вы к ней должны со стороны кладбища выйти». «Все, дальше не рассказывай. За мной, бакланы!» Он махнул рукой анархистам, сбившимся под откосом в кучу. «Цепью по одному. Дистанция пять шагов». Смыкову и Бацили пришлось немного пробежаться, чтобы догнать быстро уходившего вперёд зяблика. «Но и видоха у вас!» – он окинул парочку проницательным взглядом. «Самые последние чердачники такими чумазами не бывают!» «Не всем же в классных вагонах ездить!» – отозвался Смыков. «Кому-то надо и в топке кочегарить!» «Вижу я, какую топку ты кочегарил!» Ширинку хотя бы застегни, а не только черга вывалится. Да и вам, мадам, не мешал бы наряд поправить. Рубашечка-то на выворот одета. Бацилла в ответ только легкомысленно рассмеялась и объяснила, что одетая наизнанку одежда, по слухам, приносит счастье и защищает от кузни нечистой силы. Вот бы ты и приказала своей армии кальсона наизнанку вывернуть. Для счастья и защиты. А иначе им надеяться не на что. Одни салаги не обстреленные Какие есть. обстреленные в земле лежат. А этих сегодня обстреляют. Они хоть и молодые, но зато не трусы. Одни герой, значит. Ну-ну. Хотя бы патронов в досталь было. А то на каждого по неполной обойме. В бою возьмем. Я их так и учу. На эти слова Зяблик только махнул рукой и обратился к Смыкову. «Ты, конечно, дурагон еще тот, но положиться больше не на кого. Сам понимаешь, этими силами нам против айгелов и пляшаковцев не устоять. Нужно, чтобы и костильцы ударили. Нечего им за стенами отсиживаться да халявное вино локать. Когда заваруха начнется, а еще лучше до неё, ты должен пробраться к Дону Истыбану. Он к тебе доверие имеет». Как-никак на одну контору когда-то работали. Чужому он может и не поверить. Провокацию заподозрит. Дескать, хотят их враги наружу выманить и перещёлкать в чистом поле, как куропаток. Понял ты меня? Спасибо за доверие, скривился Смыков. А если там две линии окопов и проволочные заграждение в трикола? Я летать не умею и норы рыть тоже. Уж лучше сразу пулю в висок пустить. – Смыков, я тебе сказал, а дальше уже не моё дело. Хочешь – летай, хочешь – ползай, хочешь – землю рой, но чтобы в миссию пробрался. Иначе вся эта затея прахом пойдёт. Дальше они продвигались уже в полном молчании, поскольку в любой момент могли наскочить на вражескую заставу. Ложбина до поры до времени, укрывавшей их, постепенно сужалась вращаясь во овраг сплошь заросший какой-то колючей дрянью явно перебравшийся в отчину из лимпопо арапы такие кустики вокруг своих деревушек сажают сквозь них и лев не проберется у льва в саванне 100 дорожек а у нас только одна это сказал бацла так что стало ясно назад она не повернет Короче говоря, до обрыва, над которым возвышался полузгнивший кладбищенский забор, они добрались не за 40 минут, как рассчитывали, а за все полтора часа, да вдобавок еще сплошь и с царапанными и и Впрочем, заросли давали отряду и некоторые преимущества. В них можно было спокойно отсидеться до начала атаки, не опасаясь, что какой-нибудь агил, вышедший по своим делам на края врага, заметит врагов. Зяблик, оставив старший за себя бациллу, Смыкова он активным участником предстоящего сражения уже демонстративно не считал. Уполз на разведку. В овраге наступила гробовая тишина. Никакие звуки не доходили сюда. Даже комары, заполнившие все низкие и сырые места, не давали о себе знать. Заметив, что Смыков зевает, Бацила сказала. «Вздремните, если не в моготу». «Это у меня нервное. Я всегда перед боем зеваю». «А мне всегда по нужде хочется». Гримасы физиологии. Знавал я одного товарища, так он в нормальной обстановке слепым был, как курица. За 10 шагов теленка от собаки отличить не мог. А как только опасность учует, буквально прозревал. Пули ложил так, что любо-дорого. Откуда только что и бралось. Вы мне лучше про то место расскажите, где ваше волшебное зелье растет. Смыков принялся осторожно и уклончиво рассказывать об Эдеме. Но дошел только до описания его рек лесов, потому что наверху зашуршало, и зяблик, сдавленно вскрикивая от укусов колючек, скатился в овраг. «Сразу скажу, что масть нам нынче скользкая выпала», – начал он безо всяких околичностей. «До хаты Дона Эстебана не меньше километра, и все чистым полем. Вокруг нее редуты вырты как на Бородинском поле. Который напротив ворот, тот побольше» а три других поменьше. Всякой высоты вокруг много шляется, но в основном ополченцы до да плешаковской гвардия. Многие в бинтах, видать, недавно на приступ ходили. А если сдалась уже миссия? Не похоже. Флаг над ней Кастильский висит, хоть и красный, но замком и крестами. Основной лагерь этой рвани зачуханный, чуть в сторонке расположен. Если здесь какая-ка нитель начнется, оттуда подкрепление набежит. Значит, мочить их надо тепленькими прямо в шалашах. Диспозиция ясна? Смыков промолчал, а Бацилла сказала. Более-менее. Наступать будем двумя отрядами, который побольше по лагерю ударит. Я его сам поведу. А ты, дочка, наряду ты с тыла навалишься. Он потрепал Бациллу по плечу. Выступим одновременно, не спеша и строим. Пусть думает, что это пришаков подкрепление к ним прислал. Ну а ты, Смыков, свое дело знаешь. А расшибись в доску, но костильцев из стен выгони. Скажи, чтоб железо свое на этот раз не надевали. От пули оно не спасет, а резвости убавит. В перестрелку пусть тоже особо не ввязываются. ровен час у агелов автоматы имеются. С аркибузой на них не попрешь. Дали залпы и со всех ног вперёд, на сближение. Нынешний народ в рукопашном бою мало что смыслит. Как увидят мечи и алебарды, сразу в штаны наложат. А если отступать придётся, что тогда? Не придётся. Если не одолеем этих опричников, все здесь и ляжем. Ну кто-то, возможно, в миссии укроется. Да, забыл сказать, первыми нужно агелов вгасить. Они тут самые опасные, а этих пешаковских горе-вояк ты, коль придется, ляжками передавишь. Если вопросов больше нет, бери человек тридцать на свой выбор и вперед по стеночке. Как любил выражаться упырь усатый, наше дело правое – победа будет за нами.